Глава 15: Говельщики, паломничество в Лавру, блинные палатки, Хотьковский и Савинский монастыри. Но ни одно московское купечество было проникнуто любовью к церковным службам и обрядам, и средний класс, ремесленники, мастеровые, мелкие торговцы считали своей обязанностью посещать каждый праздник церковной службы. Великим постом московские храмы были переполнены говельщиками. Более религиозные ремесленники-хозяева посылали своих учеников говеть обыкновенно на первой неделе поста, когда в мастерских еще не так много было работы. Около Москвы было несколько чтимых мест. Монастырей, куда совершались паломничества. На первом месте стояла Троица Сергеевская лавра, находящиеся в 60 верстах от Москвы. Паломничество в Лавру совершалось или по железной дороге, или пешком. В последнем случае путешествие считалось подвигом и делалось по обещанию. Одевали лапти, привязывали за плечи котомку, брали палку-посошок и шли к преподобному с ночевкой на пути в какой-нибудь деревне с таким расчетом, чтобы на другой день утром попасть к Лавру в раннее обеднее. В лавре две монастырские гостиницы, старая и новая, но они не могли вместить всех пребывающих богомольцев, поэтому в посаде почти в каждом доме отдавались комнаты для ночлега. Содержатели этих комнат к приходу каждого поезда из Москвы выходили к воротам своих домов и зазывали приезжих остановиться у них, расхваливая свои помещения. По врагу, не доезжая до лавры, Были расположены палатки-бараки, где выпекались блины и продавались разные закуски. Считалось обычаем в бытность в лавре побывать в блинных палатках. Но более состоятельные москвичи привозили с собой кулечки с закуской и выпивкой. У московского купечества было большое знакомство с монахами. Они посещали их кельи, где кроме спасительных бесед можно было найти изрядные запасы наливок, настоек, приготовленных по монастырским рецептам. Были и другие места, куда совершали паломничество москвичи, не менее популярные, чем Троица Сергеевская лавра. К ним принадлежал Хотьковский монастырь, находящийся в верстах в десяти по пути к лавре. Старые москвичи считали долгом заехать сначала в Хотьково, поклониться отцу и матери преподобного Сергия, а потом уже и ехать в Лавру. Савинский монастырь, основанный учеником Сергия, Савой, близ Звенигорода, находящийся в прекрасной местности, монастырь Никола-Угреша, осина недалеко от Москвы с целебными прудами, в которых купались богомольцы, ища исцеления от разных болезней. Екатерининская пустынь, Засимова пустынь и другие. Все эти места посещались москвичами большей частью в летнее время, когда богомолье соединялось и с прогулкой за город.